И что может сказать на это ваше высочество, спросил Уилл. Уруган пожал плечами. Его эффект заключается в том, что создаётся множество иллюзий, пробормотал он. Зачем я должен изменять своим привычкам и позволять дурить себе голову? В самом деле, зачем? сказал Виджай с добродушной иронией. Если вы являетесь единственным представителем рода человеческого, который в нормальном виде никогда не валял дурака и не строил беспочвенных иллюзий. Этого я не утверждал, взвился Маруган. Я только хочу сказать, что мне не нужны ваши ложные самадхи. В индуистской и буддийской медитациях состояние, при котором исчезает сама идея собственной индивидуальности. Откуда же вам знать, что они ложны? поинтересовался доктор Роберт. Потому что настоящие приходят к людям только после многих лет медитации и аскетических покаяний. А кроме того, как вам прекрасно известно, в результате воздержания от общения с женщинами Моруган объяснил Виджай, обращаясь к Куилу, это наш своего рода пуританин. Его возмущает тот факт, что после попадания 400 мг мокши в кровеносную систему даже начинающие, да, самые обыкновенные юноши и девушки, которые занимаются любовью, могут увидеть мир таким, каким видит его мудрец после долгих лет упражнений, освободившийся от пут собственного эго. "Но ведь это не по-настоящему", упорствовал Муруган. "Не по-настоящему?" Повторил доктор Роберт. С таким же успехом вы можете тогда заявлять, что и ощущение телесного здоровья тоже нереально. Вы искажаете суть вопроса, возразил на этот раз Уилл. Ощущение ведь может быть реальным только в отношении того, что творится внутри вашей черепной коробки, но не иметь никакой связи с происходящим во внешнем мире. Разумеется, согласился доктор Роберт. А вы знаете, что именно происходит с вашим мозгом, когда вы принимаете дозу своего гриба? Знаем, хотя очень немного. Но мы всё время стремимся к расширению наших познаний, добавил Виджай. Например, сказал доктор Роберт. Мы установили, что люди, чья электроэнцефалограмма не показывает никакой активности альфа-ритма, когда они находятся в состоянии покоя, Едва ли могут быть подвержены значительному воздействию лекарству мокша. А это значит, что примерно для 15% нашего населения нам нужно найти другие способы высвобождения сознания. Дорогая страна, которую мы только начинаем понимать, продолжил Виджай. Это неврологическая составляющая переживаемых людьми ощущений. Что происходит в мозгу, когда у вас возникает видение, и какие процессы сопровождают ваш переход от предмистического к подлинно мистическому состоянию вашего сознания? То есть вы теперь это знаете. Знаем слишком громко звучит. Скажем так, мы дошли до стадии, когда можем строить близкие к истине предположения. Видения ангелов нового Иерусалима, Мадонны или Будды будущего. Всё это вызывается необычной стимуляцией зон мозга прямой проекцией к примеру, зрительной зоны его коры. На каком образом мог же вызывает подобные стимуляции, мы ещё не разобрались. Важно само по себе то, что так или иначе она это делает. И точно так же оказывает необычное воздействие на другие немы зоны мозга не связанные прямо с восприятием движениями или ощущениями. И как реагируют с ними зоны, поинтересовался Уилл. Давайте начнём с того, как они не реагируют. Они не отзываются видениями или слуховыми ассоциациями, они не проявляются в телепатии или в ясновидении, как и в любой другой парапсихологической форме. Ничего из подобных занимательных предмистических феноменов Реакции становятся полноценные, мистические явления. Но вы понимаете, одно во всём и всё в одном. Основное чувство с его последствиями, безграничным состраданием, непостижимыми мистериями и смыслами. Не говоря уже о чувстве радости, сказал доктор Роберт, невыразимой радости. «И вся эта катавасия происходит внутри вашего черепа», сказал Уилл, оставаясь феноменом сугубо личным. «Никакого отношения к внешним факторам, кроме изначального сырья — грибов». «Ничего реального!» — поспешил ставить слово Муруган. «Именно это я и пытался объяснить». «Вы исходите из того, — сказал доктор Роберт, — что мозг порождает сознание». Я же считаю его лишь средством для передачи мыслей, и моя теория не более далека от истины, чем ваша. Как чёрт возьми, определённый набор событий, принадлежащий одной системе, может стать тем же набором событий в совершенно другой системе, несоизмеримый и несопоставимый с первой. Никто не имеет об этом ни малейшего понятия. Всё, на что мы способны, это анализировать факты и строить гипотезы. И одна гипотеза в философском смысле ничем не хуже другой. Вы утверждаете, что средство мокша оказывает воздействие на немые зоны мозга, заставляя их производить цепочку субъективных событий, которым люди присвоили название мистического опыта. Я же считаю, что мокша так влияет на немые зоны, что в них открывается в некотором роде неврологический шлюз, который позволяет вливаться гораздо большему объёму сознания с большой буквы С в твоё сознание со строчной буквы с. Вы не можете наглядно продемонстрировать справедливость своей гипотезы, а я не в силах доказать истинность своей. И даже если бы вы сумели доказать мою неправоту, то разве это имело бы хоть какой-то практический смысл? Есть какая-то разница? А мне кажется, что в разнице всё и дело, сказал Уилл. Вы любите музыку? спросил доктор Роберт. Мм, больше, чем многое другое. Тогда о чём, позвольте спросить, соль-минорный квинтет Моцарта. Он о баллахе или о таал? или о второй пастаси Святой Троицы, или об атмане и брахмане. Уиллерс смеялся. Надеюсь, что нет. Но это не делает существование этого квинтета менее ценным и приятным для слуха. В точности то же самое можно сказать об ощущениях, которые даёт вам мокша или молитва, или любые другие духовные упражнения. Причём даже если этот опыт никак не соотносится ни с чем вне пределов вашей личности, он всё равно останется самым важным из всего, что когда-либо происходило с вами. Подобно музыке, но только в несравненно более высокой степени. И если вы дадите этим ощущениям шанс проявиться, если будете готовы позволить ему увлечь себя за собой, Результаты окажут несопоставимо более сильное терапевтическое и трансформирующее воздействие. Так что очень может быть, что на самом деле всё происходит внутри вашей черепной коробки. Может быть, это действительно целиком ваши личные, частные, и вы таким путём не получаете возможности познания ничего другого, кроме собственной физиологии. Но кого это волнует? Остается непреложным фактом, что пережитый опыт помогает вам на многое раскрыть глаза, приносит благословения и порой в корне меняет течение всей жизни. Наступило продолжительное молчание. «Позвольте мне кое-что вам сказать», — продолжал доктор, обращаясь к Муругану. «Нечто, о чем я никогда прежде не собирался разговаривать ни с кем». Но сейчас я понял, что на мне вероятно лежит ответственность, долг перед троном, долг перед палой и всем её народом. Обязанность подробно посвятить вас в особенности этого очень личного опыта. Возможно, мои слова смогут помочь вам немного лучше понять вашу страну и её традиции. Он выждал несколько секунд, а затем вполне спокойно и без эффектции продолжал. Как я предполагаю, вы знакомы с моей женой. Отведя взгляд в сторону, мурган кивнул. Да, и мне очень жаль было узнать о том, что она смертельно больна. Промямлил он. Счёт теперь идёт уже на дни, сказал доктор Роберт. 4 или 5 максимум. Но она до сих пор находится в ясном уме прекрасно осознаёт, что с ней происходит. Вчера она спросила меня, не могли бы мы принять лекарство мокшу вместе. Мы принимали его вместе один или два раза в год на протяжении последних 37 лет с того дня, как поженились. И вот снова, в самый, самый, самый последний раз. Мы рисковали, потому что у неё была затронута болезнью печени. Но мы решили, что риск оправдан. Как выяснилось, мы оказались правы. Мокша или наркотик, как вы предпочитаете называть лекарство, едва ли вообще затронула её физически. С ней произошла лишь духовная трансформация. Он замолк и уил внезапно услышал писки и царапанье когтей в крысиных клетках. А сквозь открытое окно донёсся обычный гвалт из тропического леса и отдалённый призыв майны. «Здесь и сейчас, парни! Здесь и сейчас!» «Вы уподобляетесь этой майне», — сказал потом доктор Роберт. «Вас научили повторять слова, смысла и значения которых вы не понимаете. Это не реальность, это не реальность!» Если бы вы хоть раз испытали те ощущения, через которые прошли мы с Лакшми вчера, вы бы разобрались в сути дела. Вы бы поняли, что это куда как более реально, чем всё, что вы называете реальностью. Более реально, чем то, о чём вы думаете и что чувствуете сию секунду. Более реально, чем мир, предстающий сейчас перед вашими глазами. Но вам внушили говорить: это не реальность, не реальность. Доктор Роберт дружеским жестом положил руку на плечо юноше. Вам сказали, что мы люди, потворствующие своим низменным желаниям, наркоманы, купающиеся в мире иллюзий и ложных ощущениях самадхи. Послушайте меня, Муруган. Забудьте всё то плохое, что закачали вам в уши. Забудьте хотя бы на время, чтобы провести единственный эксперимент. Примите 400 миллиграммов средства Мокша и убедитесь сами, какое воздействие оно оказывает, как много может вам поведать о вашей собственной натуре, о том странном мире, в котором вы вынуждены существовать, учиться выживать, страдать, чтобы в итоге в нем и умереть. Да? Да? Ведь даже вам придётся однажды умереть. Быть может, через 50 лет, а возможно, уже завтра. Кто это знает? На человек ведёт себя глупо, если не готовит себя к этому. Он повернулся к Уйлу. Не хотите ли пойти с нами и подождать, пока мы примем душ и переоденемся? И не дожидаясь ответа, вышел в центральный коридор этого длинного здания. Уил подобрал бамбуковый альпин-шток и вместе с Виджай покинул комнату вслед за ним. Как вы думаете, это произвело на Муругана хоть какое-то впечатление? спросил он у Виджай, когда дверь за ними закрылась. Виджай пожал плечами. Сомневаюсь. Под влиянием матери, сказал Уил, и при своей страсти к двигателям внутреннего сгорания, Он по всей видимости совершенно глух ко всему, что вы пытаетесь ему сказать. Слышали бы вы, с каким восторгом он отзывается о мотороллерах. Я это слышал, сказал доктор Роберт, остановившись перед синей дверью и дожидавшийся, чтобы остальные догнали его. Часто слышал. Боюсь, что когда он вырастет, от мотороллеров может перейти к значительно более серьёзным политическим вопросам. Ридджер рассмеялся. Гонять или не гонять, вот в чём вопрос. И подобный вопрос стоит не только на Пале, заметил доктор Роберт. Но этот вопрос так ли иначе, придётся ответить любой слаборазвитой стране. Но ответ ведь всегда один и тот же, сказал Уилл. Куда бы я ни приезжал, а я побывал почти везде. Они всем сердцем проголосовали за то, чтобы гонять без исключений, поддержал его Виджай. Гонки ради гонок, и плевать они хотели на совершенствование личностей, самопознание, освобождение духа, не говоря уже о простом физическом здоровье нации и её счастье. В то время, как мы, сказал доктор Роберт Всегда делали выбор в пользу приспособления нашей экономики и технологий к условиям человеческого существования, а не заставляли наших граждан адаптироваться к чужой экономике и технике. Мы импортируем то, что не можем произвести сами, но закупаем только те товары, которые можем себе позволить. А то, что мы можем себе позволить, ограничено не просто наличием у нас нужных сумм в фунтах, марках или долларах, но главным образом, главным образом, подчеркнул он, нашим желанием быть счастливыми, нашим стремлением к превращению в полноценных людей. После тщательного рассмотрения проблемы мы пришли к решению, что мотороллеры принадлежат к числу вещей, причём многочисленных вещей, которых мы себе позволить не можем. И это нашему бедному Ругану придётся усвоить после жестокого внушения, если мы видим, что он не желает понимать простых слов и доводов, то есть более лёгким путём. А в чём же заключается более лёгкий путь, спросил Уилл. В образовании и в средствах открытия для себя истинной реальности. Муруган пока не получил ни того, ни другого. Он был извращённо воспитан в Европе. Швейцарские гувернантки, английские учителя, американские фильмы и бесконечная реклама повсюду. Реальность для него затмила духовность образа, проповедуемого матерью. Так что неудивительно, что он жаждет заиметь Motorola. Но, как я понимаю, его подданные не поспешат последовать его примеру. А зачем им это? Их с детства научили правильно воспринимать мир и наслаждаться его восприятием. А кроме того, они получили представление о мире, о себе самих и о других людях в истинном свете и трансфигурации, которые дают средства открытия реальности. Подобные средства помогают им, разумеется, получать более интенсивное ощущение и более острое наслаждение, когда самые тривиальные вещи предстают перед ними сверкающими драгоценными камнями и чудесами. Драгоценностями и чудесами, повторил он с особым нажимом. Так зачем им снисходить до каких-то мотороллеров, виски, телевидения? проповедей Билли Грэма и прочей шелухи, помогающей вам развлекаться и забываться. Ничто, кроме почти всего сразу, нас не удовлетворит, процитировал Уэлл. Теперь я понимаю, что имел в виду старый Раджа. Ты не можешь быть хорошим экономистом, не будучи также хорошим психологом или хорошим инженером, если не постиг в нужной степени метафизику. И не забудьте о прочих науках, сказал доктор Роберт. О фармакологии, социологии, физиологии, нейротеологии, метахимии, микомистицизме, как о важнейшей из областей знания, добавил он, отвернувшись, чтобы снова в мыслях оказаться наедине с Лакшми в больничной палате. О той области знания, где нам всем рано или поздно предстоит экзамен. А, та натологии. Он ненадолго замолчал, а затем заговорил уже совершенно иным тоном. Что ж, пойдём-чи и как следует, по-моему. Он открыл синюю дверь, за которой находилась длинная раздевалка с рядом душевых кабин и раковин для умывания вдоль одной стены и шкафчиков для одежды и большого подвесного буфета у другой. Уилл нашел место, чтобы присесть, и, пока его собеседники от души плескались под кранами, продолжил разговор. «А будет ли дозволено неправильно образованному чужестранцу, — спросил он, — попробовать таблетку истинной красоты?» Ему ответили вопросом на вопрос. «У вас все в порядке с печенью? — спросил доктор Роберт. — Она в превосходном состоянии». И вы кажетесь шизофреником лишь в самой малой степени, как любой из нас. Так что я не вижу медицинских противопоказаний. Значит, я могу провести на себе эксперимент? В любое удобное для вас время. Он вошел в ближайшую душевую кабину и пустил в воду. Виджай последовал его примеру. «Разве вы оба не интеллектуалы?» «Не работники, так сказать, умственного труда», — спросил Уилл, когда оба вышли наружу и принялись вытираться. «Да, мы занимаемся научной работой», — ответил Виджайя. «Тогда зачем весь этот тяжкий физический труд на жаре?» «По очень простой причине. Этим утром у меня выдалось немного свободного времени». «Как и у меня», — сказал доктор Роберт. «И вы оба...» Отправились в поля, поступив по примеру Толстого? Риджей рассмеялся. Вы, кажется, полагаете, что мы делаем это по этическим причинам. А разве нет? Разумеется, нет. Я работаю мускулами, поскольку их имею. А если не буду пускать их в ход, превращусь в раздражительного сидячего работника, не имеющего ничего от коры головного мозга до самых ягодиц, сказал доктор Роберт. Вернее, совсем наполнением, но в состоянии полной несостоятельности и токсической стагнации. Все западные интеллектуалы имеют пристрастие к сидячему образу жизни. Вот почему столь многие из них имеют отвратительно дурные характеры. В прошлом даже герцогу приходилось много ходить пешком, даже менялм ростовщикам, даже философам-метафизикам. А когда им не случалось ковылять на своих двоих, они ездили верхом. В то время как сейчас все, от промышленного магната до мышенистки, от логического позитивиста до позитивного мыслителя, проводят целые дни на удобных мягких сиденьях. Губчатые подкладки под вялые задницы дома, в конторе, в машинах и в барах, в самолётах, в поездах и в автобусах. Никакого движения ног. Никакой борьбы за преодоление дистанции по лестницам вопреки гравитации, только лифты, самолёты, автомобили, только каучуковая подкладка и вечное сидение. Жизненная энергия, находившая выход в движении конечностей, теперь бьёт по внутренним органам и нервной системе, медленно разрушая их. Словом, для вас орудует лопатой или тяпкой? Это форма терапии. Форма профилактики, чтобы сделать терапию ненужной. На пале каждый профессор, даже правительственные чиновники обычно уделяют физическому труду два часа в день. Это вменяется им в обязанности? Отнюдь. Ради чистого удовольствия. Уилл состроил гримасу. Ну, я бы едва ли сумел получать от этого удовольствие. Потому что вас не обучили правильно использовать свою телесно-умственную систему, объяснил Виджай. Если бы вам показали, как делать подобную работу с максимальной эффективностью и с минимальными усилиями, вам бы она тоже приносила только радость. Как я понимаю, все ваши детишки получают такого рода подготовку. С первого момента, когда они приобретают способность хоть что-то делать для себя сами. К примеру, как правильно держать себя, когда застёгиваешь пуговицы на рубашке. И подкрепляя слова действием, Виджай принялся застёгивать пуговицы на рубашке, которую только что надел на себя. Мы делаем это прямо, показывая им, как физиологически оптимальным образом держать при этом голову и тело. И обязательно обращаем их внимание на то, насколько важно эффективно распределять свои усилия даже в процессе такого, казалось бы, рядового занятия. И примерно к 14 годам они уже знают, как наилучшим образом исполнить любую работу с объективной и субъективной точки зрения. Тогда мы постепенно начинаем приобщать их к труду. Для начала по девяносто минут в день на какой-то простой физической работе. Снова возврат к сто крат проклятому труду детей? Скорее, — поправил доктор Роберт, — движение вперед к новой форме детской занятости. Вы теперь не разрешаете своим подросткам работать, и они выпускают пар, становясь малолетними правонарушителями. Или же, напротив копит этот парень, чтобы выплескивать его в приступы злости на весь мир, когда сядётся в вечное кресло канцелярской крысы. Но сейчас нам пора идти, сменил он тему. Следуйте за мной. Когда они вернулись в лабораторию, Муруган в очередной раз защёлкивал замок портфеля, чтобы скрыть содержимое от посторонних глаз. Я готов сказал он, и, сунув в спрятанный под кожей портфеля новейший завет, объемом в 1358 страниц, вышел со всеми вместе под яркое солнце дня. Через несколько минут, тесно усевшись в старенький джип, они вчетвером катили по дороге, которая мимо загона с белым быком, мимо пруда с лотосами и огромного каменного Будды, вела сквозь ворота экспериментальной станции в сторону шоссе. Извините, что не можем предоставить более удобного транспортного средства, сказал Виджая, пока машина тряслась и подпрыгивала на ухабах. Он похлопал Муругана по колену. Вот перед кем вам нужно извиняться, сказал он, перед человеком, чья душа томится по ягуарам и тандербердам. Боюсь, что эта тоска неутолима. Подолгол с заднего сиденья доктор Роберт Муруган промолчал, но улыбнулся не без тайного злорадства человека, которому ситуация известна лучше. «Мы не можем импортировать игрушки», — продолжал доктор. «Только самое необходимое». «И что, например?» «Очень скоро вы сами увидите». Они выехали из-за поворота, и внизу показались соломенные крыши домов и тенистые сады значительного по размерам поселения. Ридджайя остановил машину на обочине и заглушил двигатель. "Перед вами Новы Ротамстед", сказал он. "Известный так же, как Модалия. Рыс, овощи, домашняя птица, фрукты, не говоря уже о двух гончарных мастерских и мебельной фабрике. Вот для чего эти провода". Он указал рукой в сторону длинного ряда столбов, который поднимался по террасам склонах холма позади деревни, скрывался из виду на другой его стороне, а затем снова появлялся уже в отдалении, уходя в направлении зелёного массива предгорных джунглей, туда, где высились скрытые облаками пики, и ещё дальше. Вот вам пример незаменимого ничем импорта. Электрическое оборудование Когда вы научились использовать энергию водопадов, необходимо протянуть линии электропередачи, а затем вам требуются другие, не менее важные вещи. Он указал пальцем на железобетонное здание без окон, которое в разительном контрасте с окружавшими его деревянными домами возвышалось у противоположного въезда в деревню. Что это? спросил Уилл. Электрические печи? Нет, печи для обжига изделий из глины находятся в другом месте. А это общественные морозильные камеры. В прежние времена, объяснил доктор Роберт, мы теряли до половины урожая скоропортящихся продуктов. Сейчас потери сведены практически к нулю. Всё, что мы выращиваем, достаётся нам самим, а не готов вам пожрать плоды нашего труда бактериям. Так что теперь у вас достаточно продуктов питания. Более чем достаточно. Мы сами питаемся лучше, чем народ любой другой азиатской страны. Ещё имеем излишки для экспорта. Ленин говорил, что коммунизм это социализм плюс электрификация всей страны. Мы придерживаемся и нового уравнения. Электрификация минус тяжёлая промышленность плюс контроль над урождаемостью равняется демократии и процветанию. Электрификация плюс тяжёлая промышленность минус контроль над отраджаймостью ведут к нищете, тоталитаризму и войнам. Кстати, поинтересовался Уилл: а кому всё это принадлежит? Вы капиталисты или сторонники государственного социализма? Ни то, ни другое. По большей части мы кооператоры. Сельское хозяйство на Пале всегда зависело от обустройства террас и ирригации. Но такого вида работы требуют совместных усилий и дружеской взаимопомощи. Жестокая конкуренция губительна для выращивания риса в горной стране. Нашему народу вполне подходит взаимная поддержка в деревенских общинах и кооперативная тактика при продаже, покупке, распределении финансовых средств и прибыли. Даже финансы подлежат кооперированию. Доктор Роберт кивнул. «У нас нет никаких кровопийц-ростовщиков, которых вы встретите, например, по всей сельской Индии. И мы не создаем коммерческих банков в вашем западном стиле. Наша система денежных займов из суд построена по модели кредитных союзов, созданных более столетия назад в Германии Вильгельмом Рафайзеном». Доктор Эндрю убедил Раджу пригласить одного из молодых сотрудников Рафайзона сюда, чтобы организовать кооперативную банковскую систему. И она по-прежнему работает безупречно. А какие у вас ходят деньги? спросил Уилл. Доктор Роберт запустил руку в карман брюк и извлёк горсть серебряных, золотых и медных монет на весьма скромном уровне, пояснил он. Но Пала является золотодобывающей страной. Мы получаем золота достаточно, чтобы придать бумажным деньгам надёжное обеспечение, а излишки опять-таки идут на экспорт. Поэтому мы можем оплатить солидными наличными самое дорогое оборудование, хотя бы для вот этой линии электропередачи, или генераторы установлены на её противоположном конце. Хм, представляется, что вы весьма успешно решили все свои экономические проблемы. Решить их не стало чрезмерно тяжёлой задачей. Начать с того, что мы изначально не позволяли себе рожать детей, которым не могли бы предоставить достойное жильё, питание, одежду и дать образование, позволяющее раскрыться их способностям. Не страдая от перенаселения, мы живём в достатке. И при этом мы сумели избежать искушения, которому поддался современный Запад, искушению чрезмерного потребления. Мы не страдаем от заболеваний сердца и ожирения, поглощая в шесть раз больше еды, чем необходимо. Мы не убеждаем себя, что два телевизора в каждом доме сделают нас вдвое счастливее. И, наконец мы не расходуем треть своего валового национального продукта на подготовку к Третьей мировой войне или даже к ее младшей сестре, локальной войне за номером 100-500. Гонка вооружений, всеобщая задолженность и запланированное моральное устаревание оборудования – вот три столпа, на которых держится западное процветание». Если прекратятся войны, закончится бессмысленное производство ради производства и будет отменена система государственных займов, вы рухнете. А ведь пока вы там у себя предаётесь излишнему потреблению, остальной мир всё глубже погружается в трясину хронической экономической катастрофы. Невежество, милитаризм и перенаселение основные проблемы. И перенаселение важнейшее из них. Нет никакой надежды, ни малейшей возможности выбраться из экономического кризиса, пока она не решена. Население растет, уровень жизни падает. И он пальцем в воздухе обозначил шедшую вниз кривую. А с падением уровня жизни начинается рост недовольства, революционных настроений. Указательный палец снова взлетел вверх политического радикализма, однопартийных систем, национализма и воинственности. Ещё 10 или 15 лет без ограничения рождаемости, и весь мир от Китая через Африку до Перу, не исключая и Ближнего Востока, будет покорно управляем великими вождями. Та подобные лидеры склонны подавлять свободу, вооружены до зубов Россией или Америкой, а часто обеими сверхдержавами сразу. Размахивают флагами и громогласно требуют для себя Lebensraum, нового жизненного пространства, немецкий. А что ожидает Палу, спросил Уэлл. Вам самим через 10 лет не понадобится великий вождь. Мы будем всеми силами противиться этому. — ответил доктор Роберт. — В нашей стране всегда создавались условия, делавшие крайне затруднительным появление подобного великого лидера. Краем глаза Уилл видел гримас возмущения и презрения на лице Муругана. В мечтах Антиной явно считал себя героем, каких прославил Карл Эйль. Уилл повернулся к доктору Роберту. — Расскажите, как вы добиваетесь таких условий? Попросил он. «Начать с того, что мы не участвуем в войнах и не готовимся к участию в них. Соответственно, мы не нуждаемся в призывниках, в военной иерархии или в едином командовании. Далее вступает в силу наша экономическая система. Она не позволяет кому-либо становиться более чем в четыре или в пять раз богаче среднего уровня». Это означает, что среди нас нет промышленных магнатов или всемогущих финансистов. Но ещё важнее, отсутствует у нас всесильных политиков или бюрократов-чиновников. Пало представляет собой федерацию самоуправляемых общин, географических районов, профессиональных объединений, экономических организаций. Это открывает перспективы для появления локальных лидеров и проявления инициативы на местах, но не даёт возможности какому-либо диктатору узурпировать всю национальную власть. И ещё один важный момент. У нас нет института официальной церкви. Наша религия основана на непосредственном личном опыте каждого и не поощряет веру в неподлежащие проверке догмы как не приветствует эмоции, которые подобная вера вызывает. В результате мы защищены от чумы папизма с одной стороны и обновленчества фундаменталистов с другой. И наряду с трансцендентальным опытом мы систематически культивируем скептицизм. Мы учим детей не относиться ни к каким словесам слишком серьезно, поощряем анализ всего, что они слышат или о чем читают, Это важная составляющая наших школьных программ. Результат. Красноречивый демагог вроде Гитлера или нашего соседа через пролив полковник Дипп не имеет никаких шансов на успех в нашей стране. Для Мругана это было уже слишком. Не в силах больше сдерживаться, он вмешался. Но посмотрите только, какую энергию вселяет свой народ полковник Дипп полка заявил он. Некоторые люди преданы ему и готовы к самопожертвованию. У нас нет никого подобного ему. И слава Богу, столь же горячо сказал доктор Роберт. Слава Богу, эхом повторил Виджай. Но всё это положительное явление, продолжал убеждать их Юнец. Я восхищаюсь ими. Я тоже ими восхищаюсь, неожиданно поддержал его доктор Роберт. Но восхищаюсь так же, как мощью тайфуна. Вот только, к сожалению, подобного рода энергии, преданность и готовность к самопожертвованию несовместимы со свободой, не говоря уже о здравом смысле и о человеческом достоинстве. Но именно ради человеческого достоинства, здравого смысла и свободы трудились люди на пале ещё со времён вашего тёского мурогана реформатора. Риджей достал из-под своего сиденья жестянную коробку, открыл крышку и раздал каждому по первому сэндвичу с сырым авокадо. Нам лучше поесть в дороге. Он снова завёл мотор и, держа руль одной рукой, вывел машину на дорогу, одновременно принявшись за еду. "Завтра", сказал он Луэлу, "я покажу вам устройство деревни, а ещё более занимательным зрелищем для вас должна стать моя семья за обедом". А на сегодня у нас назначена встреча в горах. У выезда из деревни джип свернул на более узкую дорогу, которая извилистой и круто пошла вверх между террасами полей риса и овощей, перемежаемых садами и посадками молодых деревьев. Как объяснил доктор Роберт, они в будущем должны будут дать целлюлозу для бумаги, которую использовали типографии Шива Пурама. А сколько газет издаётся на Пале? спросил Уилл и с удивлением узнал, что всего одна. Тогда кому же принадлежит эта монополия? Правительству, правящей партии или местному Джольдегиду? Монополией не владеет никто, заверил его доктор Роберт. Существует редакционный совет, в который входят представители нескольких партий и движений. И каждому отведена газетная площадь для публикации своей точки зрения, комментариев или критики. Читатель имеет возможность сравнивать их аргументы и самостоятельно решать, кто прав. Помню, в какой шок меня повергло первое знакомство с одной из ваших крупнейших газет с огромным тиражом. Пристрастие, видимо, даже в заголовках систематическая односторонность в освещении событий необъективность комментариев звонкие словечки и лозунги вместо подлинной аргументации ничего что стимулировало бы работу мысли читателя зато избыток стремления внедрить в его сознание заранее обусловленный рефлекс для голосования в нужном ключе а остальное Статья о преступности, хроника разводов, анекдоты, забавные мелочи. Всё призвано отвлечь, развлечь, не дать ни о чём задуматься всерьёз.